Глава одиннадцатая. Вечер. Ильяна. Эрик оказался приятным собеседником. Сначала мы болтали о погоде, а потом он немного расспросил обо мне. Без желания залезть в душу, но и не поверхностно, а с явным интересом. Моя история, по крайней мере, та ее часть, которой я могла делиться, была довольно скучной. Но и тут Эрик нашел для нас общее. Мы говорили о литературе. Когда училась в школе, я часами просиживала в библиотеке. Поначалу, чтобы избегать тети Маргарет, вечно находившей для меня какую-нибудь работу, а потом из любви к чтению. И хотя выбор книг был небольшой, все их Эрик читал. И нам нашлось, что обсудить. Расслабившись и осмелев, я спросила, откуда он родом, Мужчина рассказал, что принадлежал к древнему, но сильно обедневшему дворянскому роду. И для него большим счастьем оказалось поступление в Сельгардскую академию. Здесь он и познакомился с Ренголдом. Они делили одну комнату в общежитии и быстро подружились. Ох, как мне захотелось расспросить его об инквизиторе. А каким Ренголд был студентом? Робко поинтересовалась я. «Конечно, отличником», — Эрик пожал плечами. «Лучшим на курсе. Но он уже тогда был под крылом моего величества, так что он не закончил мысль, но посыл я поняла. Преподаватели не будут ставить плохие оценки протеже самого императора. Это потому, что Ренголд из знатного рода? Я только сейчас поняла, что ничего не знаю о великом инквизиторе». Наверное, такую должность отдадут только родственнику императора, сыну советника или знатного дворянина. Но как именно Рэнголд стал грозой империи, я раньше не задумывалась. Лао не любит об этом говорить, но, возможно, тебе скажет. Эрик подмигнул. «Мне?» — удивилась я. «Почему мне?» Приятель инквизитора окинул меня оценивающим взглядом как будто пытался понять, всерьез ли я. «Эй, я пригласил тебя на свидание, не чтобы говорить о другом мужчине!» Он широко улыбнулся. Все веселое настроение как рукой сняло, и в животе напряглось. «Ну вот опять я наступила на те же грабли!» «Это не свидание!» — пробурчала я, теребя край рукава ужасно боялась, что буду звучать глупо. «Какая жалость!» Эрик состроил трагичную мину, но в глазах бегали смешинки. Я выдохнула, а он подозвал трактирщицу и попросил принести пирожные. Все у Эрика получалось легко. Не только поддерживать разговор, но и выходить из неловких ситуаций. Я даже позавидовала такой способности». Юрти, сидевший под столом, положил голову мне на колени. «Я проголодался», — сообщил он. Подцепив с тарелки кусок ветчины, я сунула ее волчонку. Эрик проследил за мной взглядом. «Как тебе работается в Инквизиции?» — поинтересовался он. «Мне нравится. Чувствую, что помогаю людям». «Это важно», — Эрик кивнул. «Занимаешься чем-то крупным?» Я на мгновение задумалась. Он хоть и был приятелем Ренголда, но я подписала клятву о неразглашении государственных тайн. Не то, чтобы я успела что-то такое узнать. «В основном бумагами», — ответила я уклончиво. «А как вам работается в министерстве?» «Скучно, не то слово!» Он картинно закатил глаза и внезапно сменил тему. «Как ты смотришь на то, чтобы увидеться в выходные и прогуляться?» «По-дружески». «Нет», — ответила я уже спокойнее. «Не пойду». Эрик поднял брови. «Почему?» «Признаться на его месте я бы тоже спросила. Симпатичный мужчина, приятный собеседник, все было при нем. Вот только я не могла себе позволить ни с кем сближаться». Я не ищу отношений с мужчинами, — сказала я и, подумав, добавила, — даже дружеских. — Ага, значит, только рабочих. Эрик хохотнул, но посерьезнев сказал. — Я все понял, Ильяна, не настаиваю. Нам принесли пирожные, и, воспользовавшись заминкой, Эрик перевел тему. Заговорил о большой осенней ярмарке и конкурсе тыкв которые ему как-то выпало судить. История была забавной и от сердца отлегло. После обеда Эрик поймал извозчика, и мы вместе доехали до особняка Инквизитора. Остаток нашего «несвидания» прошел в той же легкой манере. Впрочем, вся легкость улетучилась, стоило мне увидеть Ренголда. Лау. Джон пытался убедить Инквизицию, что страдал провалами в памяти и не понимал, что делал. Он старательно подчеркивал, что девушка пришла к нему сама. Как будто это имело значение. Неважно, почему Лея согласилась с ним встретиться. Было и так ясно, что будь у них отношения, он не стал бы использовать ментальный амулет. Его надо было еще достать и никакими провалами в памяти такую подготовку не объяснить впрочем, я и в провала не верил. И оказался прав. После ночи в подвале Джон не только признался в убийстве булочницы, но и рассказал во всех подробностях, как следил за ней, как пытался добиться взаимности и, не получив ее, в гневе ударил девушку кочергой. Потом он осознал, что сделал, и раскаивался. Но до его раскаяния уже никому не было дела. Человека это не вернет». Я же лишний раз убедился, что капитан Барфорд при всех своих недостатках не зря ел свой хлеб. И иногда самое очевидное объяснение и есть самое верное. Лея пожалела парня, я ее послушал и вот теперь чуть не потерял. Думать об этом было невыносимо, и я старался сосредоточиться на деле. Как выяснилось, ментальный амулет Джон приобрел у барыги, Который часто ошивался на центральном рынке. Когда мужичка прижали, он признался, что купил его внезапно в лавке Линдона. Я купца знал давно, и эта новость оказалась не из приятных. Не думал, что и он занимается контрабандой. Закончив с допросом Барыги, я сразу направился к нему. Линдон удивился и, похоже, искренне вызвал своего помощника, худосочного паренька с Серегой в ухе купец взял его из той же очереди, которую собирал в поисках помощника для меня. Линдон решил, что ему тоже не помешает пара свободных рук. И вот нарвался. Лишний раз вспомнишь, как мне повезло с Леей. Прохиндей поначалу все отрицал, но перспектива отправиться в подвал Инквизиции его явно не обрадовала. Чуть надавил на него, и парень рассказал, что ему заплатили за контрабанду в Лортоне. Уже второй раз этот город упоминался за последнее время, хотя купцы были разные и товар тоже. Парень утверждал, что его наняли перевести амулет для барыги. Быстрые и легкие деньги. Но я ему не поверил и в подвал таки отправил. Через час горе-контрабандист во всем сознался. Перевозил он не один амулет, а целый ящик запрещенных артефактов. И тот самый амулет он украл, чтобы перепродать дороже. На чем и попался. Ящик он оставил под мостом в условленное время. Никого не видел и указать на заговорщиков не мог. Для чего конкретно были нужны артефакты, тоже не знал. Но, судя по деньгам, которые ему заплатили, там было что-то мощное. За всем этим делом я благополучно пропустил обед и только к вечеру понял, что ничего не ел и так и не появлялся в своем кабинете. Хотелось проведать Лею, но ее, как выяснилось, тоже весь день не было, и она еще утром передавала записку, что неважно себя чувствует. Узнав об этом, я бросился домой. Но комната девушки пустовала. Ей стало лучше, и она ушла агата пожала плечами ну что ж хорошо что недомогание оказалось несерьезным и ничего страшного что у нее будет еще один выходной она мне сегодня все равно была не нужна а после вчерашнего девушки наверняка нужно прийти в себя я оставил на ее рабочем столе маленький сюрприз но хотелось сделать еще что-нибудь приятное задумавшись я вышел на улицу К воротам особняка подкатил экипаж. Из него выпрыгнул Эрик и, подавая руку, помог спуститься лее. Выглядела она прекрасно. Цветущая, улыбчивая, даже щеки зарумянились. Только мгновенная радость, что с ней все хорошо, тут же сменилась негодованием. Я сжал челюсти, аж зубы скрипнули. Я прекрасно понимал, что Эрик делал. Хоть я и сказал ему «нет», Кажется, раз двадцать он все равно решил за леей приударить. И она, судя по всему, не возражала. Конечно, он хорош собой и дамам нравится, но она моя помощница. Моя. Пальцы побелели, и я только сейчас понял, что скомкал в кулаке записку Леи. Сунув ее в карман, пошел им навстречу. Лау! воскликнул Эрик. «Ты не на работе, и солнце еще не село? Что за чудеса творятся?» Я хотел проведать Лею. Я посмотрел на помощницу, но она опустила глаза. «Мы случайно столкнулись у набережной», — продолжал Эрик. «Я пригласил ее пообедать». «Ничего не было», — добавил он взглядом. Я кивнул и обратился к девушке. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, спасибо». И все равно на меня не смотрела. Непорядок. Надо с ней поговорить. Откровенно и наедине. Осталось только избавиться от Эрика. И я уже собрался намекнуть приятелю, чтобы куда-нибудь провалился, как мой браслет завибрировал. Уилмор, похоже, что-то нашел. Надо было возвращаться». «И ни минуты покоя нашему стражу порядка и справедливости!» Эрик усмехнулся. «Враги не дремлют», — я оскалился и добавил. «Лея, ты со мной!» Она подняла голову и даже разлепила прекрасные губы, чтобы возразить. На улице занимался вечер, и рабочий день плавно катился к завершению. Так что я готов был услышать именно об этом». Но, натолкнувшись на мой взгляд, Лея промолчала. Только кивнула и сказала Эрику. Спасибо за компанию. Он галантно поцеловал ей руку, чем вызвал у меня новый приступ раздражения. Специально ведь злил меня, засранец. Но ничего, я еще придумаю, как отыграться. На прощание я пожал ему руку и стиснул пальцы так, что у него что-то хрустнуло. Эрик едва заметно скривился, явно стараясь не подать виду. Мы схлестнулись взглядами, но вслух никто ничего не сказал. Так и попрощались. И мы с Леей зашагали к зданию Инквизиции. Хотелось ее, конечно, допросить. Как минимум узнать, о чем они разговаривали с Эриком. А заодно напомнить, что она вообще-то обещала мне ужин и сбежала. Глубоко вдохнув, я сжал пальцами переносицу. Лау, ты ее начальник, а не любовник. Почему-то в последнее время приходилось напоминать себе об этом чаще. Нет, надо сосредоточиться на деле. Пришел отчет капитана Шартонской стражи, сказал я. Было бы интересно посмотреть, как капитан объяснял освобождение торговца Тенрами и я знал, что Лея тоже ждала этот отчет с нетерпением. «Я сразу возьмусь за перевод!» — воскликнула она. Я заметил в ее глазах задорные огоньки и выдохнул. Моя девочка никуда не делась. Или она. Инквизитор выглядел напряженным, даже злым, и я сразу вспомнила обо всем, что случилось вчера только думала больше не о крови, а о том, как шеф держал меня в руках. А я не сопротивлялась. Почему я не сопротивлялась? И больше того, почему я думаю об этом сейчас? Это все Эрик настроил меня не на тот лад. Впрочем, конечно, о свиданиях и мужчинах думать приятнее, чем о подполье и шантаже Жиены. Не зная, что делать, я избегала взгляда Ренголда. Но когда он сообщил, что пришел отчет капитана Шартонской стражи, я чуть не подпрыгнула. Работа была спасительной соломинкой, за которую я изо всех сил схватилась. Мы вместе пошли в здание Инквизиции, и здесь на первом этаже нас встретил Уилмор. — Ваше милосердие, мы перехватили большую партию контрабанды! — сообщил он. «Дай угадаю», — проговорил Рэнголд. «Место назначения Лортон». «На крышке снаружи — да, но внутри товар поинтереснее. Ящики на складе у ярмарки. Их пока не трогали, ждут вашего прибытия». Инквизитор повернулся ко мне. «Леа, я пойду с Уилмаром, а ты займись переводом, как договаривались». «Да, шеф». Я кивнула. Было, конечно, любопытно, что там за товар, но я понимала, что толку от меня на складе не будет. А вот с переводом другое дело. «Юрти!» Позвала я фамильяра и отправилась к себе на третий этаж. «Он тебе нравится!» Внезапно заметил уже на лестнице волчонок. «Кто?» Я остановилась. «Твой шеф!» «Нравится куда больше, чем тот, другой мужчина». «Ну вот и появился у меня фамильяр. Думала, он скрасит мое одиночество, а не будет поднимать острые темы. Я его боюсь. И все равно он тебе нравится». Упрямился волчонок. «Так, Юрти». Я уперла руки в бока. «Мы сейчас идем работать. Или веди себя тихо, или отправлю домой». И Ярд поднял на меня свои ясные голубые глаза, понимавшие неожиданно больше, чем хотелось бы, и промолчал. Ну вот и славно. Оказавшись на втором этаже, я покосилась на дверь архива. Сразу вспомнился список, который мне сунула Жиена. Может, все же посмотреть, что стало с этими людьми. Я глянула на Иярда, но волчонок продолжал молчать. Так, ладно, сначала работа, а потом все остальное. Когда я вернулась в кабинет, меня ждал сюрприз. Фиолетовый ирис, тоненький и изящный, лежал на середине стола. Я поднесла его к носу и, прикрыв глаза, вдохнула сладкий аромат цветка смешивался с отдаленными нотками цитруса и морского ветра. Рэнголд. Это было так мило и неожиданно, что я не знала, как реагировать. До произошедшего с Джоном я и не знала, что у великого инквизитора есть и такая сторона. Как это в нем сочеталось? Почему-то, в отличие от всех букетов Джона, этот ирис — не казался мне обязывающим. Он не давил на меня, не требовал, чтобы я шла к его владельцу и что-то объясняла. От цветка исходила нежность. Он казался таким деликатным, словно окутанным магией. Не хотелось разрушать ее разговорами. Поставив ирис в стакан с водой, я вернулась к столу и только сейчас заметила здоровенную пачку желтых листов, исписанных убористым почерком и прошитых издевательской алой ленточкой. Да тут переводить придется целую ночь. И что капитан стражи такого написал, что вышла целая книга? Еще немного поворчав, я устроилась за столом и принялась листать отчет. От капитана было письмо, прикрепленное в начале пачки, а дальше шли отчеты всех его людей. В нем подробно описывались задержания и изъятые улики, затем шло расписание смен караула, прилагались едва ли не дневники стражников и даже заметки о погоде. И все это за три месяца. Неужели капитан не понимает, что нам столько не нужно? Мы всего лишь спрашивали, почему отпустили Кирана Свифта и еще парочку задержанных за незаконную торговлю. А тут подборка, как для архива. «И поди, найди в ней нужные сведения!» Проскрежетав зубами, я принялась читать письмо от капитана. Он учтиво сообщал, что собрал для Инквизиции всю самую важную информацию и очень старался ничего не упустить. Но вот о главном, а именно о Свифте, в письме ничего не было. Интересно, капитан надеялся, что его похвалят? «Как мне теперь все это переводить?» «А может, все не надо?» Предложил Юрти, устраиваясь на диване для посетителей. «Может, и не надо. Потому что если я потерялась в этих бумагах, то Ренгольд тем более не станет все читать. Пусть и переведённое». Я шумно выдохнула. «Ладно, письмо надо перевести точно. А дальше выборочно». За окном стемнело и пришлось зажигать свечи. Хотя я копалась в отчетах стражников добрые несколько часов, ближе к ответам так и не стало. Нашла день, когда арестовали Свифта, узнала, что он был солнечный. А из танцующей ферийки вынесли несколько бочонков вина, ящики с вяленым мясом, сушеными фруктами и специями и почему-то вазы. Все это обыскали, но внутри ничего не нашли. Тогда непонятно, за что Свифта в принципе арестовали. В изначальном отчете говорилось, что за торговлю запрещенными артефактами. Но среди более подробных бумаг ничего о тенорах не писали. Очень странно. Замучившись, я потерла усталые глаза и встала из-за стола. Юрти спал, свернувшись калачиком. Не став его будить, я вышла в коридор. Хотелось пройтись и размять ноги. Сама не знаю, как, но я вдруг оказалась этажом ниже в архиве. Здесь уже никого не было, и дверь была заперта. Но выданный Рэнголдом браслет работал как ключ на случай, если мне придется вот так засиживаться допоздна. Оказавшись внутри, я зажгла свечи и, вытащив из-за пазухи листок Жиены, посмотрела на имена. В списке было девять фамилий, рядом с которыми значился год, видимо, ареста. Никого из перечисленных я не знала. Впрочем, я редко покидала наш район. Еще раз посмотрев на список, я подняла глаза на ряды полок, забитых папками, книгами и свитками. Что я делаю? Как будто мне на сегодня мало работы. И пока ругала себя, шла вдоль полок. Здесь все было организовано по годам, а дальше по алфавиту. Не считая нескольких перепутанных секций, в целом искать было несложно. И вот я уже обросла делами. Изучать их стало тут же, устроившись за столом архивариуса. И уже на третьей папке почувствовала, как меня захлестывает негодование. «Этих людей арестовали фактически ни за что» а осудили так, словно они покушались на самого императора. Найдя на столе листок и чернильницу, я принялась выписывать сведения из каждого дела, имя и фамилию, когда и за что человек был арестован и какую меру наказания для него выбрали. Не знаю, зачем я это делала, но если бы я не заняла себя письмом, то, наверное, взорвалась бы от возмущения. Я так увлеклась, что ничего вокруг не замечала, и потому внезапный, разрезавший полумрак вопрос заставил меня вздрогнуть и схватиться за сердце. «Что ты тут делаешь?» Ренголд шагнул из темноты и остановился перед столом. Я воровато прикрыла свою писанину локтем, но он вытянул руку. «Покажи». Я встретилась с ним взглядом, и разом стало неуютно и холодно. Хотелось накрыться с головой. В черной бездне его глаз читалось осуждение. Словно он и так понял, чем я тут занималась, и лишь ждал, что я это признаю. Я выпрямила спину и, отодвинувшись чуть назад, протянула ему свой листок. — И что это? — спросил Ренгольд ровным металлическим голосом, пробегая по моему списку глазами. Люди, которых осудила Инквизиция. Я встала и, вздернув подбородок, добавила. «Ни за что осудила». Рэнголт смерил меня взглядом, показавшимся мне скорее любопытным, чем злым. «Почему же ни за что?» — спросил он. «Вон у тебя написано. Сочинил антигосударственный памфлет». «И за это на каторгу на десять лет?» Я сжала кулаки. Или посмотрите ниже. Жаклин Бьерн обвинили в измене только за то, что она принимала дома гостей. При обыске у нее не нашли ни оружия, ни запрещенных артефактов, ни даже писем в другие страны. Чем она изменяла? Болтовней? Именно так. Кивнул Инквизитор и опустился на край стола. Леа, садись, давай поговорим. Его спокойный тон... Внезапно прозвучавший мягче, чем обычно, подействовал на меня сильнее, чем был бы приказ. Я рухнула на стул, чувствуя, как от напряжения потряхивает. Рэнголд был совсем близко, вот-вот коснулся бы бедром моего плеча. — Ты хорошо помнишь переворот в Шартоне? спросил он, глядя сверху вниз. Я сдвинула брови. Родители уберегли меня, но я слышала достаточно о преступлениях повстанцев, чтобы не спать по ночам. Ренголд кивнул, словно иного ответа и не ждал. «А ведь ни шартанская стража, ни личная охрана короля не смогли их сдержать», — заметил он. «Они были слишком хорошо вооружены», — выпалила я. «Империя поставляла...» «Иными словами», — перебил меня инквизитор, — «повстанцы были готовы, а король — нет». Он сделал паузу, продолжая смотреть мне в глаза. «Пускай», — неохотно согласилась я, — «но какое это имеет отношение к памфлетам и приему гостей?» Жаклин Бьерн не просто собирала подружек на чай, а вела антигосударственную агитацию, о чем рассказали сразу несколько свидетелей. «Но это лишь разговоры», — возразила я. «А ее сослали на север валить лес. Не посмотрели даже, что у нее были маленькие дети». «А ты думаешь, повстанцы сразу начали с оружия?» «Нет, Ле, все всегда начинается с идеи». Даже самый безобидный с виду памфлет может заставить людей задуматься не о том. А может, как раз о том? Меня понесло, как подхваченный течением листок. Я понимала, что сейчас вырою себе могилу, но не могла остановиться. Копившаяся годами злость хотела выплеснуться. Нельзя вечно жить с оглядкой. Народ полюбил бы императора, если бы он заботился о нем. «Вы сами знаете, сколько нам каждую неделю поступает жалоб, но такое ощущение, что императора интересует лишь золото и как бы побольше налогов содрать с населения. Вы бывали в нищих районах Сельгарда?» Ренголд кивнул. «Там я чаще всего и бываю. Вашим именем пугают детей!» «И не случайно». Мы впились друг в друга взглядами и оба не желали уступать. «Лео, ты пойми!» Инквизитор заговорил мягко, как с ребенком. «Есть идеализм, а есть реальность. Без жесткой руки не было бы порядка. За примером далеко ходить не надо. Посмотри, что творится в ферии». «При короле такого не было!» «Вот именно!» Ренголд улыбнулся уголком губ. «Порядок требует жертв». Иначе нельзя. «Жертвы нельзя оправдывать», — возразила я. «Даже порядком». «Откуда у тебя этот список?» Внезапно перевел тему инквизитор. «Ниоткуда». По-дурацки соврала я. «Леа». Ренгольд положил ладонь мне на плечо, и я сжалась в комок. «Леа». Если тебя пытались завербовать подпольщики, то сейчас самое время об этом сказать. Я сглотнула подкативший к горлу ком. Вся моя решимость и злость куда-то улетучились, сменившись леденящим ужасом.